Полковник Тревис. Я отправился в долину с командро вместе с похоронными бригадами. Работа этих парней была проста. Они ходили по полю, сортировали трупы и складывали их кучи. Потом к кучам подъезжали запряженные битьюгами повозки. Трупы перекладывали на них и в зависимости от принадлежности к той или иной стороне отвозили либо в город, либо на побережье. Своих отличали от чужих только подоспехом, а иногда и наугад. Идти было трудно. Перешагивая через мертвые тела, я то и дело поскальзывался в лужах крови или на чьих-то внутренностях и спотыкался об отрубленные конечности. Наблюдение я отключил к чертовой матери. Мне хватало и того, что я видел здесь. Жалко, что Агамемнона тут нет». Стоит ли его империя пелопидов таких зрелищ? Наверное, он думает, что стоит. На встречу мне брела знакомая фигура. Сначала я не поверил своим глазам. Парень же только что чудом живым выбрался из настоящей мясорубки. Так почему же он здесь, а не дома, с женой и ребенком? Хочет проникнуться духом происходящего до самого конца? Через сотню шагов мы встретимся – «Как мне его приветствовать? Пожелать радоваться? В такой обстановке?» «Тут не подходит ни пожелание доброго дня, ни здоровья. А нейтрального привет еще не изобрели. Он просто махнул мне рукой, и мы пошли рядом». «Ты все-таки здесь», – констатировал Гектор. «Я и сам уже не рад этому», – сказал я. «Наверное, я должен тебя ненавидеть. Ты сразил Аполлона» нашего божественного защитника. Я не узнал его. Сообщать ему, что я собирался сразить его брата, показалось недипломатичным. «Не узнал Аполлона?» – удивился Лавагет. «Так уж получилось. Молчание. Шаги. Я отдал бы им Париса и все сокровища Трои, лишь бы они убрались в свою Ахайю», – сказал Гектор. Вопрос о выдаче Елены даже не обсуждался. Интересно, изменилось бы его решение, если бы он знал, ради кого красавица покинула Спарту? Не думаю. Но им мало, продолжал Гектор. Им нужно войско трое, чтобы идти на Хеттов. А кто потом? Черная земля, Гиперборея? Этой войне не будет конца. Наверное. Я устал от войн, сказал Гектор и хотел бы жить в мире с соседями. Собственно, это я настоял и заставил отца помириться с хеттами на не слишком выгодных для нас условиях. Но хетты согласны на золото. О жизни своих соотечественников и ценю дороже этого металла. А Агамемнон? Он мне даже не сосед. Ему мало власти над Микенами. Для жажды власти Агамемнона не установлен предел. Гектор? Что? «Что ты думаешь об Ахилесе? Мы едва не проиграли сегодня из-за него. Хорошо, что он хисит, оказался на месте. Эней скинул его со стены. Я сбросил в море. Не представляю, что с ним делать на поле битвы. Ты слышал историю его рождения?» «Да». «А о купании в Стиксе?» «Тоже. Мать держала его за ногу. Бей в пятку». Слишком маленькая и неудобная мишень. Другое тебе никто не предложит. Зачем ты мне это говоришь, Викторит? Надо же, не забыл. Ты и бьешься на стороне Атридов. Я всегда на своей стороне, сказал я. Та битва на корабле была ошибкой. Мне не стоило вмешиваться. Теперь я просто наблюдатель. И для кого же ты наблюдаешь? Я не могу об этом говорить. Но не для богов Олимпа. «Я слишком издалека, у нас другие боги. Такие же кровожадные, как наши?» «Почти. Молчание, шаги. Ахиллес не воин, он мясник. Еще один повод его убить. Моя сестра говорит, чтобы я не бился с ним. Говорит, что он меня убьет. И ты ей веришь?» «Это не вопрос веры», — сказал Гектор». Я превосхожу его во всем. Я лучше владею копьем и мечом. Думаю, что и в колесничном бою смогу его побить. Но я не могу убить его. Бей в пятку. Послушай моего совета. Это слишком просто, сказал Гектор. Все гениальное просто, сказал я. Я не думаю, что получив ранение в ногу, он умрет. Отрави свой меч. Смажь кинжал ядом. Это низко. Проклятье! Мы не на Олимпийских играх, Гектор. Опомнись. ты готов отдать своего брата на растерзание своре голодных псов, но когда речь идет о враге, ты слишком щепетилен. Молчание шаги. Опять молчание.